о хвостие. Хаоса в Алиткаре, конечно, не избежать. Будь внимателен и не позволяй власти короля укрепиться. Чёрный шип может стать союзником или величайшим противником, в зависимости от того, пойдёт ли он путём военачальника или нет. Если он захочет мира, его следует поскорее убить. Риск соперничества слишком велик. Из диаграммы. Надписи на прикроватной лампе. Параграф 4. Третья интерпретация изначальных иероглифов, выполненная Дратагией. Расколотые равнины раскололись ещё раз. Каладин шагал по ним с клинком Зета на плече. Он шёл мимо каменных груд и свежих трещин в земле. Меж массивных осколков развороченного камня поблескивали огромные лужи, точные озёрца. Слева целое плато рухнуло в ущелье, которое его окружали. Зазубренное и сломанное основание плато выглядело чёрным, как будто обугленным. Ничего похожего на труп Заэт он не нашёл. Это могло означать, что Шлынец каким-то образом выжег или буря попросту похоронила его тело среди мусора или унесла прочь. Бросив в забытое ущелье, где оно будет гнить, пока какой-нибудь невезучий отряд в поисках трофеев не потревожит кости. На данный момент хватило этого факта, что Заэт не призвал клинок, или он мёртв.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 она его и каждый раз, когда она нагрянет, будет так плохо. И с плато, которое он не мог видеть, только одно было уничтожено полностью. Но если буря могла сотворить такое с целой скалой, что она устроит в городе? Особенно, если нагрянет с противоположной стороны. Буря отец лейтай больше не будут лейтами. Дома, которые строили фасадами в другую сторону от бурь, внезапно кажутся беззащитными.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 Для нас и в самом деле всё понятно. Это вы странные. Сломай камень, и он никуда не денется. Сломай спрены, и тот никуда не денется. Сломай человека, и что-то исчезнет, что-то изменится. Останется одно лишь мясо. Что т ней вы? Рад, что мы пришли к такому выводу. Он остановился, ни единого признака облегчения. Неужели они в самом деле спаслись? Или внезапный порыв ветра во время бури смел их всех в ущелье? Казалось маловероятным, что подобная катастрофа не оставила никаких следов. Пожалуйста, пусть окажется, что всё иначе. Он снял клинок Зетта с плеча и вонзил острие в камень перед собой. Лезвие ушло в скалу на несколько дюймов. А с этим как быть? Спросил он, разглядывая тонкое серебристое оружие. Меч без единого украшения. Это настоящая диковинка. Он не кричит, когда я его держу. Потому что это не Спрэнн. И это вас слышно объяснила Силь. А что же тогда? Что-то опасное. Она стала с его плеча и приблизилась к мечу, словно спускаясь по невидимой лестнице. В человеческом обличии спрен редко летала. Силь порхала, когда была лентой света, ворохом листьев или облачком. Кел раньше не замечал дочего причудливой, пусть и привычной была её склонность вести себя так, как предписывал принятый облик.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 Человек, использующий его, нуждается в куда больших объемах бури света, чем мы. Такое количество опасно. Каладин протянул руку и взял меч за рукоять, а сил порхнуло, превратившись в сияющую ленту. Он взвесил меч в руке и снова положил на плечо, после чего продолжил путь. Впереди был холм, возможно, покрытая кремом здание. Приближаясь, Кэл с облегчением заметил движение вокруг. «Эй!» – позвал он. Люди возле холма замерли и повернулись. "Каладин?" спросил знакомый голос. "Клянусь бурей, это ты?" Он ухмыльнулся, разглядев, что мужской силуэт это мужчина в синей форме. Тефт как безумный кинулся через скалы ему навстречу. Следом побежали остальные, крича и смеясь. Дрейх и Пиит, Бисик и Сигзель, и над всеми возвышался камень. Ещё один. "Изумил сорога, я туставший насколочный клинок Каладина. Или это твой?" "Нет", ответил Кел. "Я его взял у убийцы в белом". "Так он мёртв?" поинтересовался Тефт. "В достаточной степени. Ты победил убийцу королей", выдохнул Бисик. "Выходит всё и впрямь закончилось. Подозреваю, только началось", возразил Каладин и кивком указал на здание. "Что это за место?" "О!" Вас клекнул бисик. Идём. Мы должны показать тебе башню. Эта девчонка сияющая научила нас, как призвать Платона назад, когда мы найдём тебя. Девчонка сияющая? переспросил Каладин. Шалан, ты не удивлён, хмыкнув, заметил Тефт. У неё есть осколочный клинок, произнёс Кел, такой, что не издавал мысленного крика. Или она сияющая, или у неё один из этих клинков чести. Приблизившись к зданию, он заметил неподалёку лежащий в тени мост. Не наш, отметил Колодин. Нет, отвёрдил Лейтон. Это семнадцатый. Наш пришлось бросить в буре насыдения. Каменки внул. Заняты были весьма тем, чтобы не таять светлоглазам головам слишком близко познакомиться с мечами врагов. Ха! Но тут нам мост понадобился. Платформа так устроена, что пришлось с неё сойти, чтобы шаланд-давар перенеслась обратно. Колодин заглянул в зал внутри холма и замер при виде открывшейся его взгляду красоты. Там ждали другие члены четвёртого моста, включая высокого мужчину, которого Колодин с первого взгляда не узнал, один из кузенов Лаппена. Мужчина повернулся, и Колодин понял, что принял за шапку красноватый панцирный шлем. Паршенти Каладин напрякса, когда Паршендио отдал честь. Форма четвёртого моста. И татуировка у него имелась. Орлайн спросил Кел. "Сэр", отсалютовал Орлайн. Его черты больше не были округлыми и пухлыми, но заострились и обрасли мышцами. Шея сделалась толстой, линия челюсти более резкой, и теперь у него появилась красно-чёрная борода. "Похоже, в тебе скрыто много талантов". Прошу прощения, Цэр, ответил Паршон. Но стоит заметить, это относится к нам обоим. Теперь его голос обрёл музыкальные интонации, в словах появился странный ритм. Свет лорд Алинар помиловал Рулайна, объяснил Сигзель. И обойдя колодец, он вошёл зал. За то, что он Паршенде, поинтересовался Кел. За то, что я шпион, уточнил Рулайн.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 У нескольких он заметил ранения после битвы, включая Бисика, который прятал правую руку в кармане мундира. Из-под манжета выглядывала серая кожа. Убийца в белом лишил его кисти. Колодин оттащил Тефта в сторону. Мы кого-то ещё потеряли, уточнил он. Я видел Марта и Педина. Прот, проворчал Тефт. Погиб по трук поршенди. Колодин зажмурился и выдохнул сквозь зубы. Род был одним из кузенов Лапена, весёлый гердезиец, который почтиник говорил на алетейском. Капитан едва его знал, но он всё-таки был из четвёртого моста. Колодин отвечал за него. "Тебе нас всех не защитить", буркнул Тефт. "Ты не можешь сделать так, чтобы люди больше не чувствовали боли и не умирали". Колодин открыл глаза, но не стал спорить, по крайней мере, не вслух. Кэл Продолжил Тевт ещё сильнее понизив голос. В самом конце, прямо перед твоим прибытием, клянусь Бурей, я видел, как несколько парней светились, чуть заметно лучились буресветом. Что? Я слушал записи тех видений, что посещают Светлорда Далинера. Думаю, тебе следует сделать то же самое. Сдается мне, ордены сияющих рыцарей состояли не только из собственных рыцарей. Каладина кинул взглядом четвертый мост и неожиданно для самого себя улыбнулся. Он запихнул подальше боль потерь по крайней мере на время. Интересно. Тихонько проговорил он. Что случится с алитийским обществом, когда целая компания бывших рабов вдруг обзаведется светящимися шкурами? Не говоря уже о твоих глазах. Хмыкнув, заметил Тефт. в глазах переспросил Колодин. А ты не видел? Ах, что ж я чушь несу, на равнинах нет зеркала. Твои глаза, сынок, бледно-голубые, как спокойная вода, светлее, чем у любого короля. Колодин отвернулся. Он надеялся, что глаза сохранятся в ряд данные ему при рождении. То, что они всё-таки изменились, заставило его смешаться. Тут же появились тревожные мысли.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 пошло всё в бурю. Он призвал силу в облике меча, следуя указаниям Сигдила, и использовал её в качестве ключа, чтобы запустить Фабриал. Шалан стояла у главных ворот Уритиру, глядела вверх и пыталась его постичь. Внутри в большом зале эхом разносились голоса, и фонари мотались туда-сюда, пока люди изучали его. Адалин руководил этим предприятием. В то время как Наваня занялась устройством лагеря, чтобы позаботиться о раненых и оценить запасы. К несчастью, они оставили большую часть припасов и вещей на расколотых равнинах. К тому же, путешествие через Клятвонные врата оказалось не таким лёгким, как Шалан поначалу предполагала. Каким-то образом переход осушил большую часть самосветов, что были у мужчин и женщин на плато, включая фабриалы навани в руках инженеров и учёных. Они провели несколько испытаний,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 Шалан в буквальном смысле была их единственным способом покинуть эти горы. Один из солдат поблизости кашлянул. Светлосияющая. Вы уверены, что вам следует находиться так близко к краю? Она напустила на себя дурацкий вид. Я могу пережить такое падение и уйти прочь несмешным шагом. Э-э, да, Светлость. Он покраснел. Она отошла от расселины и отправилась искать Далинара. За ней следили все без исключения. Солдаты, письмоводительницы, светлоглазые великие лорды. Что ж, пусть поглазеют на Шалан Сияющую. Она вернет себе свободу позже, надев другое лицо. Долинары на Ване руководили группой женщин поблизости от центра армии. «Как успехи?» – спросила Шалан, приблизившись. Князь Холлин взглянул на нее. Письмоводительницы строчили сообщение, используя все имевшиеся в их распоряжении Дальперия.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 А потом ренится на континент, сокрушая города, которые считали защищёнными. Никаких новостей, ответил Далинар напряжённым голосом. Король как будто исчез. Более того, в Калинаре похожие волнения. Я не смог получить толкового отчёта ни на один вопрос. Уверена, король в безопасности, произнесла Шалан, бросив взгляд на Вани. Лицо у женщины оставалось невозмутимым. Но когда она наставляла письмо водительнице, ее голос звучал жестко и отрывисто. Одна из колонн поблизости сверкнула. Стена света закружилась вокруг ее периметра, оставив после себя гаснущий расплывчатый послеобраз. Кто-то запустил клятвенные врата. Долинар подошел к ней, они напряженно ждали, пока на краю плато не появилась группа в синих мундирах и не начала спускаться по ступеням. Четвертый мост. – Ох, всемогущим благодарю.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 Его глаза сделались бледно-голубыми и слабо светились. «Благословенный Бурей!» – приветствовал его Долинар. «Великий князь!» – отозвался Каладин. «Убийца!» «Мёртв!» – доложил Каладин, поднимая клинок и вонзая его в камень перед Долинаром. «Нам надо поговорить! Это мой сын, мостовик!» – перебила на Ване, стоявшая позади. Она шагнула вперёд и взяла Каладина за руку, словно её совсем не тревожил бурецвет, который струился с его кожи. Что случилось с моим сыном? На него совершено покушение, сказал Каладин. Я остановил убийц, но король был ранен. Я поместил его в безопасное место, прежде чем отправился на помощь Далинаро. Куда? требовательно спросила Навания. Наши люди в военных лагерях обыскивали монастыри, особняки, казармы, Это слишком очевидные места, если вы решили там поискать, то же самое могли сделать убийцы. Мне требовалось что-то, о чём никто не подумает. И где же ты его спрятал? Поинтересовался Далинар. Колодин улыбнулся. Неповторимый Лапен жал кулак со сферой внутри. В соседней комнате его мать поучала короля. "Нет, нет, ваше величество", говорила она с сильным акцентом, тем же тоном, каким обращалась к Рубигончу. «Нужно все завернуть и съесть. По частям есть нельзя». «На, но я не так уж голоден», — сопротивлялся Элокар. Голос слабый, но он уже не был пьян и без чувствия, что казалось хорошим знаком. «Все равно ешьте. Я знаю, что делать, когда вижу такого бледного мужчину». «Уж извините, Ваше Величество, но вы бледны, как простыня, которую вывесили на солнце, чтобы отбелить. В этом все и дело. Вы будете есть. Не возражайте». Я король, и я не подчиняюсь приказам какой-то. Вы сейчас в моём доме, отрезала она. И Лапен вместе с ней беззвучно проговорил те же самые слова. В доме Гердазики никто не может быть выше по положению, чем она сама. Я не допущу, чтобы когда за вами придут, оказалось, что вас плохо кормили. Я не желаю, чтобы люди об этом болтали ваше ерчайство. Не желаю и всё тут. Ешьте. Скоро я приготовлю суп, Лапэн усмехнулся. Он слышал ворчание короля, но ещё и стук ложки о тарелку. Двое самых сильных кузенов Лапэна сидели у входа в лачугу в маленьком гердазе. Строго говоря, тот находился в лагере великого князя Сибаряля, но гердазийцы не придавали этому особого значения. Ещё четверо кузенов сидели в конце улицы, лениво чинили какие-то ботинки и следили, не случилось ли чего подозрительного. Ну ладно,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 Надо снова переодеть короля в гердазейскую одежду. Возможно, придётся уходить. Уходить? Лапен поднялся. Во все военные лагеря пришли вести от великого князя Сибариаля. Объяснил Челинка по гердазейски. Они что-то нашли там, на равнинах. Приготовьтесь. Просто на всякий случай. Все только об этом и шешукаются. Я пока не разобрался. Он покачал головой.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 Однорукий мостовик открыл ладонь и уставился на сферу. Он не хотел ни дня пропускать в своих занятиях со сферой. Мало ли что. Рано или поздно посмотрит на одну из них и... Лопен вдохнул буресвет. Опомнившись, кирдозийц обнаружил, что он сидит на полу и светится. «Ха-ха-ха!» Крикнул он, скакивая. «Ха-ха-ха!» «Эй, челинка, вернись! Я должен приклеить тебя к стене!»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 Мне надо как следует воссиять. Морс сидел на краю повозки, громыхавшей по извилистой дороге, ведущей прочь из военных лагерей. Он мог бы устроиться спереди, но не хотел отдаляться от своего доспеха, завёрнутого и припрятанного. Клинок и латы могли принадлежать ему на слова, но у него не было иллюзий по поводу того, что случится, если элитская элита узнает, что он пытается сбежать с ними.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 Они притворялись, будто уходят, но на самом деле почти не двигались. Мародёры, проворчал Грейвс. Лайдут в покинутые военные лагеря, чтобы грабить, шквальные придурки. Они заслуживают того, что грядёт. А что грядёт? спросил Мош. Он чувствовал себя так, словно угодил в стремительную реку, такую, что вышла из берегов после великой бури. Пока плыл по течению, но едва мог держать голову над водой.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 Мош уже ничего не понимал в происходящем. Фразы Грейвса казались нитями, на которые нанизаны бусины, не сочетающиеся с другими. Паршуны и приносящие пустоту. Ясно Холин, так звали сестру короля. Разве она не погибла в море? Что Грейвс о ней знал? Кто ты такой на самом деле? Спросил Мош. Патриот, как я тебе и говорил. Нам позволено преследовать собственные интересы и цели, пока нас не призовут. Грейф сновь покачал головой. «Я был уверен, что мое толкование правильное. И если мы устраним Илакара, то Ленар станет нашим союзником в грядущих испытаниях». «Что ж, похоже, я ошибся. Или слишком долго медлил». Мош ощутил тошноту. Грейф схватил его за руку. «Мош, выше голову! Я привез с собой осколочника, это будет означать, что моя миссия провалилась не полностью. Кроме того, ты расскажешь нам об одном новом сияющем. Я расскажу тебе о диаграмме. Мы занимаемся важным делом. Каким же? Спасением целого мира, мой друг. Грейвз похлопал его по плечу и вернулся к передней части повозки. Где ехали и другие? Спасением мира. Меня обманули, как одного из десяти дурней. Подумал Мош, опустив голову. И я даже не понимаю, в чём именно. Ургонц снова покатился вперёд.